Князь-папа, дряхлый государев-дядька, боярин и стольник царя Алексея Никита Моисеевич Зотов, в шутовской мантии из бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голого еремки Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник из кухонных вертелов круглый медный таз, в котором варили обыкновенно жженку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме лиц духовных, которые здесь также присутствовали, как и на других подобных шутовских собраниях, все гости не только кавалеры, но и дамы, даже девицы должны были по очереди подходить к ушату принимать от князя-папы большую деревянную ложку с перцовкую и, выпив почти все, несколько оставшихся капель, вылить на горящий жертвенник. Потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту. Молодые в ручку, старые в ножку, а дамы кланялись ей, приседали чинно с церемониальным куплиментом. Все это, до последней мелочи, заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью под угрозой жестокого штрафа и даже плетей. Старая царица Просковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась в Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшеством. Против ветра, мол не подуешь. Но на этот раз у почтенной старушки в темном вдовьем Шушуне Петр позволял ей одеваться по-старинному. Когда она приседала на немецкий манер перед бесстыжую голую девку, заскребли-таки на сердце кошки. В землю бы легла, только бы этого не видеть, думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михаил Петрович Аврамов хотел было спрятаться, но его отыскали, притащили насильно, и, хотя он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом и чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой иконе, почувствовал на губах своих прикосновения холодного мрамора, но исполнил обряд в точности под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых чертей». Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И, озаренный этим пламенем, Baginja ulybalaši mūdroju ulybkoju.